Часть двадцатая. Техническая накладка. Весь следующий день пошел наперекосяк. Началось с того, что я опоздал на прямой рейс в город Порт. Всю ночь какой-то отморозок бил куском арматуры по металлической двери, чего то модуля и выкрикивал угрозы. Сами крики из-за звукоизоляции были почти не слышны, но гул от его ударов проникал внутрь очень хорошо. Все модули были связаны общей металлической рамой. Я долго ждал, когда появится патруль службы гражданской безопасности и вразумит хулигана, но его все не было, и под утро вредитель покинул ярус безнаказанным. Из-за него я постоянно просыпался и толком не отдохнул. Как результат, проснувшись на сигнал будильника, я снова прикрыл глаза и открыл их уже в тот момент, когда должен был находиться на станции. Пришлось добираться в порт локальными автоботами, и я опоздал на два часа. Благо, транспорт Саи тоже задержался, и ждать ей пришлось не больше получаса. Не обнаружив меня среди встречающих, девушка связалась со мной по коммуникатору. Я успокоил ее, сказал, что просто немного опаздываю, сославшись на пробку из-за аварии. Попросил подождать в зале ожидания, а когда наконец туда добрался, к ней пристали два каких-то крепких парня. Один показался мне знакомым, но в этот напряженный момент я сразу и не вспомнил, где мог его видеть». Завязалась словесная перепалка. Один из парней толкнул в плечо меня, я его, и уже через десять секунд меня уложили на пол броском через себя. Откуда ни возьмись, появился патруль гражданской безопасности, и нас четверых доставили в местный пункт досудебных расследований. Притихших парней увели в другую комнату, а нас Саи подвергли нейросканированию». Абсолютно дурацкая ситуация, куча потраченных нервов и несправедливый штраф в 50 кредитов за нарушение общественного порядка. По дороге во внутреннее море японка клацала зубами, как щелкунчик. Еще бы. Легкое белое платье и панамка не очень согревали в неотапливаемом и свистящем щелями вагоне, несущемся по сырому тоннелю подземной дороги. Девушка прибыла с плавучей платформы «Новый Токио», курсировавшей в южном полушарии – А там сейчас царило жаркое лето. Под моим спортивным костюмом для зимних пробежек тоже ничего не было, поэтому единственное, чем я мог ей помочь, это прижаться к спине и обхватить руками». Сая сразу встрепенулась, а потом почувствовала мое тепло и притихла. Позже сама несколько раз меняла положение, поворачиваясь ко мне то лицом, то спиной. Оказавшись на горячем ярусе, она раскраснелась от духоты и перестала дрожать. Я показал девушке ее модуль, сказал, как пользоваться санузлом, кондиционером и где лежит питьевая вода. За время моего отсутствия пришла боксовая поставка со второй консолью и двумя комплектами спального белья. Передав их девушке в руки, я собирался уйти к себе. Сая остановила меня, схватившись за рукав кофты, и через переводчик коммуникатора поблагодарила за то, что я согласился ей помочь. Я кивнул и, ткнув пальцем в консоль, спросил, «Сама подключишь?» Девушка, непонимающе похлопала ресницами и, указывая на коммуникатор, жестами попросила повторить. «Да уж, придется нам постоянно пользоваться коммуникатором. Ни я, ни она ни слова не знали на языках друг друга». Набрав ее номер, я повторил вопрос. Девушка уверенно ответила, что помощь в подключении ей не нужна. Тут же пожаловалась на сильную усталость и попросила дать время, чтобы отдохнуть. «Я был не против». На этот вечер у меня имелись вполне конкретные планы, и ее обязательное присутствие в игре не требовалось. Только перекусив и приняв расслабляющий душ, я резко вспомнил, где видел одного из хулиганов, приставших к Сае у пристани. Это был один из липовых охранников, доставивших меня на базу Стального Легиона. Он стянул свой шлем последним уже после того, как мы покинули Антиграф. Я видел его мельком, лишь пару секунд, но почему-то запомнил. Рожа у него была какая-то особо неприятная, щербатая, прыщавая, ухмылка мерзкая, брови тоненькие, высоко задранные, словно он был чем-то постоянно удивлен. Не лицо, а помятая хурма. Раз увидишь такую харю, потом во сне ведром не отмахаешься. Присутствие этого человека возле Саи могло означать лишь одно. Людям Стального Легиона стало известно, что игрок из топ-100 Японии прибыл в наш регион. Он явно специально там околачивался, создавая повод для привода в службу гражданской безопасности и нейросканирования ее мозга. А тут еще и я под руку подвернулся. Стало муторно на душе, и я расстроенно плюхнулся на кровать. Узнал ли Хурма меня, как я его? А если не узнал, мое имя все равно будет мелькать рядом с именем Японки. Те, кто заинтересован узнать, где она остановилась и что здесь делает, все увидят в ее памятных рядах. Поймут, кто им случайно попался, распотрошат мой нейроскан и выведут все мои секреты прокачки. Вчера я прекрасно потрудился. Прямо пошаговое пособие для них записал. Как качнуть 20 уровней за сутки. Идиот. Скоро таким же жирным в плане здоровья, как я, станет каждый рядовой член Стального Легиона. Не уверен, что им удастся повторить мои магические достижения, но самоубийство в озере они точно воспроизведут. Хотя у меня было одно преимущество – В отличие от игроков «Легиона» я не получал штрафа к удаче. Умирая, они не только потеряют свои драгоценные уровни, но и загонят ее глубоко в минус. Вспомнив об этом, я вновь наполнился волей к борьбе. Именно мои методы сгодятся не для всех. Пусть новых рекрутов они и прогонят через прокачку озером. Старые, те, что уже прокачали владение оружием и многие другие навыки, от этого явно откажутся. Главное не потерять проклятого «Мстителя». «Разобраться в нейроскане не так легко. Они могли снять лишь последние сутки. Там я засветил свой щит, но мог не вспомнить, как его получил. В любом случае, у меня имелось четкое понимание, что нужно делать, а им еще предстояло с этим разобраться. Я должен действовать на опережение. Во-первых, нужно скрыть нашу ссай-внешность. Подошлют шпионов 91 первый городок» обнаружат меня и установят слежку, а я сам того не зная солью им все свои наработки по прокачке. Существовал лишь один легальный и удобный способ изменить внешку – нужно купить скины. Я полез в личный кабинет сферы и стал просматривать акции и особые предложения. Доступ в игровой магазин с зельями опыта, лечения, восстановления маны и всякой прочей ерундой открывался с 10 уровня игрока. На скины такого ограничения не было. Но цены кусались. Никогда раньше я бы не отдал кровные 300 кредитов за то, чтобы слегка осветлить кожу, получить заостренные уши, худощавое тело и золотистые длинные волосы, делавшие меня похожим на эльфа. Предоставлялась возможность увидеть, как скин изменит мой облик в игре. Конечно, я все еще был узнаваем, но некоторые черты совсем изменились, и установить меня по внешности будет сложней. В наборе к внешке прилагался простой эльфийский лук наносивший целых 10 единиц урона и кожаный колчан с 20 эльфийскими стрелами. Приписка уточняла, что лук может использовать только эльфийские стрелы из игрового магазина. Вот тебе и постоянный источник дохода для отдела маркетинга. Тут же проводилась акция на два колчана по цене одного. Я уже занес указатель, чтобы купить внешку эльфа, как взгляд скользнул на скин дворфа, гнома, а вернее идущий с ним в комплекте молот и кирку. Сая вполне сойдет за дворфиху со своим метром шестьдесят на каблуках. А тут еще и 50-процентная скидка. Я примерил на себя скин дворфа. Неудивительно, что никто не хотел брать себе это убожество. Рост уменьшился в половину. Спереди возникло уродливое пузо, а вдруг облысевшая голова заросла на лице густой рыжей бородой, сплетенной в три косички. Странное у японцев представление о дворфах. Они в фэнтези были представлены как могучие войны. Пусть ростом и невысоки, зато все из себя силачи с остальными мышцами. А тут японский дворф больше походил на вертикально стоящую лягушку с бородой. Клоун, а не дворф. Я посмеялся, а потом вдруг осознал, что лучше маскировки и не сыскать. В виде дворфа меня бы родная мать не узнала. Да и я сам себя не узнавал. Прошвырнувшись по предлагаемым к скину стилям одежды, я выбрал прикид шахтера. Тоже абсолютно бесполезная вещь. Стиль был подобием шорт и не имел никаких защитных свойств. Просто имитация одежды, причем совершенно неразрушаемая. Не теряется при смерти, занимая особую ячейку возле изображения персонажа, предназначенную именно для размещения стилей. Фетиш для модников. Как по мне, лишняя сотня кредитов на ветер. Просто хотелось прикрыть чем-то уродливое пузо. Я решил закрыть вопрос маскировкой и купил женский скин Дворфа для Саи, а также стиль «Ученица-кузнеца». Внешний вид скина в сочетании со стилем выглядел вполне симпатично. Я засомневался, понравится ли он девушке, но решил вести себя как деспотичный работодатель. Раз я так решил, значит так и будет. В конце концов мы маскируемся, а не красоту наводим. Забравшись в сферу, я сразу нацепил на себя скин и стиль. Вид из глаз изменился, опустившись ниже к земле. Это действительно создавало ощущение низкорослого существа. Нижнюю часть обзора теперь занимала торчащая из-под носа рыжая борода. Немного непривычно, но уже через 10 минут я перестал обращать на нее внимание. Мой интерес был прикован к идущим в комплекте с внешкой вещами. Я уже знал, что простой молот Дворфа наносит 3-6 урона, но решил изучить его внимательней. Простой молот Дворфа, вес 10 единиц, урон 3-6, При атаке суммируется с характеристикой сила. При использовании с внешностью дворфа дает плюс три характеристике сила. Совет. Повышайте умение владения дробящим оружием для более эффективного использования. Да уж. Молот оказался довольно тяжелым, но его скрытый бонус компенсировал этот недостаток и даже накидывал 20 запасных очков грузоподъемности от прибавки к силе. Забавные разрабы придумали способ удерживать игроков во внешке некрасивого гнома. Я маскировался, поэтому возмущаться ушлости разработчиков не стал. Дворфская кирка выглядела поинтересней. Дворфская кирка выглядела поинтересней. Простая кирка дворфа, вес 5 единиц. Добыча – 1 единица камня или руды в минуту при использовании. Плюс 1 за каждые 5 единиц силы. Урон 1-2 при атаке суммируется с характеристикой сила. При использовании с внешностью дворфа дает плюс 5 к характеристике сила. Совет. Повышайте умения камнетез и рудокоп для более эффективного использования. Без владения навыком дробящего оружия этот инструмент наносил почти столько же урона, сколько боевой молот. Хотя использовать его в бою явно не стоило. Сломается еще. Атак фактически на халяву дает плюс 50 очков грузоподъемности. Я был очень доволен приобретением. Если придется самому добывать камень для плавильни, работа и доставка его в город с этим инструментом значительно облегчатся. Оторвавшись от изучения приобретений, я прикинул количество онлайн-игроков в городе. Только тех, кто рубил сейчас лес по периметру, было более двух десятков. Еще несколько ловили рыбу в озере. Кто-то мог обдирать поляну с лечебными травами или исследовать округу. Появились и первые заметные следы игрового прогресса. Ближайший к Нипу плотник лес сдвинулся на два десятка метров назад, и это всего за один игровой день. Игроков в девяносто первом становилось все больше и больше. Я решил зайти попозже, когда наводнившие город пользователи лягут спать и протестировать на окружавших город пнях, что может моя магия. Выставив будильник на четыре утра, я завалился спать. В зале совещаний Стального легиона проходило закрытое собрание только для избранных. Кроме лидера клана, главного стратега и куратора от Министерства гражданской безопасности майора Кучина, присутствовала Ольга, маршал клана «Стальной легион» с ником «Валькирия» и капитан службы безопасности в жизни. «Нам стало известно, что в порт прибыл бывший лидер топ-100 игроков Японии, Сая Кабаяси, объявила Ольга. «Используя допустимые нам методы, удалось взять нейроскан ее мозга. Разумеется, я подсуетилась, чтобы снять его по ассоциации «Сфера». «Уже нашли что-нибудь интересное?» – поинтересовался Винс. По ряду заданных параметров выборку делает искусственный интеллект. но удивление, ее объем памяти по сфере оказался настолько большим, что ручная выборка просто невозможна, потому что растянется на месяцы. «То есть пока ее скан бесполезен», – разочарованно отметил Кучин. «Первые результаты будут в конце недели. Полная расшифровка с упорядочиванием займет полгода, если не больше. Объем очень велик». Но это еще не все. Вместе с ней был просканирован наш недавний гость. «Алекс?» Подскочив на месте оживленно спросил Винс. «Угу». Он оказался тем самым человеком, к которому и приехала наша японская знаменитость. Сотрудник проследил за ним до текущего места проживания. Алекс покинул свой ярус и перебрался на опустевший, где такая духота, что наш человек чуть не потерял сознание с непривычки. «Как он там? Нормально себя чувствует?» «Это неизвестно». Долгой слежки не производилось. Сотрудник был не готов к экстремальным условиям и покинул ярус, чтобы не подвергать опасности свое здоровье. Вот упертый. Явно от нас решил спрятаться. Надо ему сказать, что при желании мы его везде найдем, пусть возвращается в нормальные условия. Что-то ты сильно переживаешь за судьбу конкурента, усмехнулся Кучин. Он тоже представляет наш регион. Гениальные игроки встречаются один на миллион. Я бы рекомендовал его в партнеры нашей программы и как можно раньше. Вы же вроде говорили, что он обнулился, а значит не скоро вас снова нагонит. Тем более у нас уже есть четыре партнерских контракта, кроме ваших с Антоном. Я бы не сказал, что рекомендованные игроки достигли выдающихся результатов. Волочатся в середине топ-500, где, кстати, без особых усилий нахожусь и я. Явно принизив свой вложенный труд, заметил майор. Не сравнивайте себя с Димашем и другими ребятами. Вдруг недовольно отозвался Антон. «Они бы давно взяли 50-й, если бы не рисковали за весь клан. Димаш, между прочим, уже десять уровней потерял на рейдах и не жалуется, что из топ-100 выпал. Другие также. Они все были около 50-го, если бы отсиживались на безопасных местах, как вы». «Возможно», — сухо отозвался майор, которого недвусмысленно ткнули лицом в грязь. «Так что там с вашим кандидатом в партнеры?» «Если честно», — замявшись начала Ольга, — Спец по нейросканированию сказал, что произошла накладка. «Ну вот опять!» – хлопнул ладонями по столу Кучин. «И в чем накладка?» – насторожно спросил Винс. «Объем по ассоциации сфера у Алекса вышел настолько большим, что штатной памяти сканера не хватило». «Как так?» – удивился Кучин. «Штатная память нейросканера – 800 терабайт. Она рассчитана на 25 лет без ассоциативного нейросканирования». «Это там, где сканится все и вся. Как такое возможно?» «Я не знаю подробностей, майор. Полученные данные переданы в дата-центр Министерства для разработки и систематизации. Предварительный прогноз искусственного интеллекта – 6-8 лет, но самые первые результаты будут уже в течение месяца». «Фуф!» – демонстративно смахнув со лба пот, сказал Винс. «А я уже расстроился, что потерял интересного противника. Восемь лет? Ну-ну!» Парень выглядел настолько довольным, будто узнал хорошие новости. «Это все?» – спросил Кучин. «Есть вопросы по бюджету и ротации в рядах рейдовых танков. Тот же Димаш находится на грани ухода в отрицательную удачу. Антон предлагает перевести его на охрану рубежа, а на рейды взять тех, кто еще не терял уровни. Вы, майор, кстати, полностью подходите по параметрам». «Я?» – удивленно переспросил Кучин. «Министерство требует освоить мифриловую шахту», – вклинился Винс. Там босс-великан и пара миньонов помельче. Антон включит вас в состав рейд-группы. Завтра в шесть сбор у арены. Не беспокойтесь, я тоже иду с вами. Будет у нас веселый вечерок.